2. Не дотянув около полусотни сажений до здания КППП и перегораживающего выезд на территорию лагеря полосатого шлагбаума, гнедая заортачилась и далее не пожелала идти ни в какую. — Магию чуют, ваша милость, — пояснил возница. — Так что вы не бессудьте. Скотина, а с разумением. Не в жесть не пойдет, где волжбой пахнет. Хоть калачом заманивай, хоть кнутом секи. У меня-то самого от енты вашей ложбы кожный зуд всяко раз приключается. Потому как аллергия. Это мне один ученый из ваших растолковал. — Спасибо, дружище! — прервал слова охотливого мужичка молодой маг и, покопавшись в кошельке, извлек оттуда заранее оговоренную сумму. И, вкладывая горсть медиков в заскорузлую ладонь аллергика, с улыбкой сказал. — Вот, держи! — Здесь чуть больше, на лекарство от твоего недуга. Чарка горькой, любую аллергию, как рукой, снимет. Помяни мое слово. Истинная правда, ваша магическая милость. Нет более верного средства от йенты, проклятущей напасти, чем стопка прозрачной, а лучше три, а еще лучше бедро об четверых, да под хорошую закусь. Убирая деньги в карман, блаженно прищурился мужик. Фарук сомнением посмотрел на щуплого с виду возничего, не переборщил ли тот насчет четверти в одну харю. «Да вы не сумлеваетесь, ваше магичество! Оно ежели под знатную закусь за разговором, да на часы не разосматриваться, дык бывает и четверти маловато!» Попрощавшись душевно со словоохотливым аборигеном, юноша подхватил свою скромную кладь, и направился прямиком к маявшемуся от безделия неподалеку от входа в здание КПП часовому. Возница тем временем неторопливый рысцой отправился во своясе, напевая какую-то незнакомую фаруку песенку. При этом он невыносимо фальшивил и давал такого петуха, что, воседавший на крыше проходной здоровенной полосатой котяра, не выдержал и огласил окрестности протяжным замогильным боем. Сегодня метру Захре спалось неважно. Поначалу просто не мог заснуть, лезло в голову всякое, а когда ему все-таки удалось смежить веки, начались кошмары. То покойный император весь в кровище нарисуется, чтобы прочитать предателю долгую и нудную мораль, то замученные по его прямому распоряжению соратнички выстроятся призрачным сомнищем и затянут за унывную литанию. А в самом конце и вовсе явился некто в одежде охотника и с лицом Фарука и заявил, что очень скоро магистр сильно пожалеет. Правда, о чем пожалеет, уведомить так и не потрудился. Так что проснулся Архимаг в холодном поту и весь разбитый, однако не торопился сразу же покинуть постель. Минут десять лежал с закрытыми глазами, анализируя увиденное во сне. Не то чтобы мэтр Захри очень уж веровал в сакральную символику сновидений, однако как сильный маг и неглупый человек понимал, что сны, как эманация деятельности подсознательного аппарата, зачастую несут толику полезной информации, от которой вовсе не стоит просто так отмахиваться. Прокручивая в голове виденные им образы, Он попытался вычленить из самбурного хаоса лиц и пейзажи что-нибудь рациональное. Однако тщетно. Явление заклятых друзей и недругов было, скорее всего, продуктом потревоженной совести. Несмотря на то, что фактический диктатор Дарклана вот уже на протяжении многих десятков лет тщательно искоренял в себе такое душевное качество, как совесть, Эта негодница все-таки иногда находила лазейку в его зачерствевшей душе и прибольно ее царапала. Конечно же, причин для угрызений совести у него было вполне достаточно. В первую очередь, безмерно доверявший ему и подло преданный им император, затем отданные на растерзание огню беззащитные горожане Баальдара и великое множество павших, Кровопролитной гражданской войне сограждан, виноватых лишь в том, что не пожелали признать над собой власть магов Ордена Огненной Чаши. Им вслед отправились многие бывшие соратники новоявленного диктатора. Прочим, этим по делам. Нечего завидовать другим и считать себя едва ли не равным самому магистру. Выкинув из головы дурные мысли, мэтр захри поднялся с постели, и собирался уже отправиться для совершения традиционных гигиенических процедур, как стоявший на журнальном столике шар-связи призывно полыхнул неярким лиловым светом, после чего разразился звонкими колокольными переливами. «Интересно», — подумал Маг, — «кому это вдруг я понадобился ни свет, ни заря?» «На самом деле времени было около десяти утра». Но привыкший к долгим ночным посиделкам магистр ложился лишь под утро и спал до обеда, поэтому все окружающие знали привычки хозяина и не рисковали его беспокоить до срока. Сигнал вызова мог означать лишь то, что произошло нечто экстраординарное, требующее его личного вмешательства, в противном случае информация поступила бы в секретариат, а потом, совершив долгий путь по соответствующим инстанциям, с небольшой долей вероятности оказалось бы, в конце концов, у него на столе. Мэтр Захарин натянул на плечи легкий домашний халат, лишь только после этого подошел к столику и положил ладонь на всевидящее око. Тут же невидимые колокольцы прекратили свое надоедливое треньканье, а покоящийся на серебряном треножнике хрустальный шар стал наливаться ровным зеленоватым светом. Минуту спустя, в двух шагах от Архимага, прямо из воздуха, начала материализовываться облаченная в стандартное одеяние адепта огненной чаши фигура. Пройдя все положенные по этому случаю ступени трансформации, фигура из легкой, едва заметной дымки превратилась во вполне осязаемый взглядом материальный объект, Теперь мэтр Захри смог узнать виновника своего столь раннего беспокойства. Им оказался молодой, но весьма перспективный мастер комплексной магии Гранд-демаг Фарнир Кастри, посланный 4 дня тому назад во главе большого отряда чародеев на далекий и очень опасный Данис для выполнения одного важного задания. В лагере магов царила глубокая ночь, самого лагеря магистру не было видно – В поле зрения магического шара попадала лишь фигура вышедшего на связь к кастре на фоне бесконечно глубокого звездного неба и темного лесного массива. Лицо и фигура руководителя экспедиции были освещены магическими светильниками в полной мере, так чтобы архимаг имел возможность хорошенько рассмотреть своего визави. — Ваша милость! — без лишних расшаркиваний и извинений взял быка за рога неожиданный визитер. Как я вам уже докладывал ранее, указанная вами крипта была нами обнаружена, однако все попытки пробиться к самому хранилищу с целью изъятия артефакта успехом не увенчались. Трое адептов поочередно прошли через открытые нами врата, но так и не вернулись. Последний отправился туда же, вот уже как сотки, а четверть часа назад внутри захоронения и снаружи. Начала отмечаться бурная активность непонятного нам свойства. В Чем выражается данная активность? Остатки сна как рукой сняло с мэтразахри. Вокруг лагеря наблюдается повышение магического фона на 105 единиц по стандартной шкале болха. Помимо этого, из самой крипты доносятся громкие душераздирающие крики, как будто там кого-то пытают, а также яркие световые сполохи в зоне непосредственно прилегающего к входу в хранилище, и...» Грандмак не успел довести мысль до логического завершения. Взгляд его устремился куда-то в сторону, глаза округлились, лицо побледнело от неуписуемого ужаса. Поляна, на которой он стоял, вдруг озарилась ослепительно ярким светом. «Ваша милость, они горят!» Только и смог произнести он обескровленными губами, как тут же прямо на глазах у онемевшего магистра сам обратился в живой факел. Мастер Захарин на своем долгом веку пережил много всякого, но чтобы человек ни с того ни с сего вдруг вспыхнул и в течение считанных секунд превратился в основательно обгоревший труп, такого не увидишь даже в кошмарном сне. Самое жуткое было то, что картина кошмарного аутодафе, непонятно кем вынесенного и приведенного в исполнение приговора, произошло прямо у него на глазах, и он, могучий маг, ничем не мог помочь своим обреченным братьям. Как только сознание мастера Кастре угасло, а его обугленная рука соскользнула с гладкой поверхности хрустального шара связи, Изображение растаяло, оставив в помещении спальни неприятное зловоние от горелой человеческой плоти. На самом деле никакой вони не было, да и не могло быть, поскольку всевидящее око имеет свойство передавать лишь изображение предметов и звуки, но только не их запахи или вкус. Ощущение неприятного запаха сформировалось в каких-то неподконтрольных даже чародеям отделах мозга так, что аж в носу засвербело. Теперь-то до сознания мэтра Захри дошло то, что несколько мгновений назад Орден Огненной Чаши потерял три десятка своих адептов. О том, что кто-то из них смог выжить, не могло быть и речи. Члены экспедиции вряд ли разберелись по ночным джунглям, скорее всего, отдыхали в палатках или у костров. Там их всех и накрыло. Интересно, что это было? Какой силы должно быть заклинание, испепелившее в мгновение ока столько людей, и не просто людей, а достаточно опытных магов, каждый из которых сам способен выжечь все живое вокруг себе в радиусе сотни сажений или создать надежный щит, спасающий от самой изощренной волжбы. Непонятно. Такое впечатление, что никто из присутствующих в лагере не почувствовал с самого начала атаки, а помнились, когда было уже поздно предпринимать что-либо для собственного спасения. «Лишнее подтверждение тому, что в крипте находится нечто такое, что в умелых руках опытного мага способна. «Стоп!» — сказал сам себе маг, пытаясь обуздать растревоженный муравейник собственных мыслей. «Тридцать боеспособных магов! Потеря, конечно, значительная, но вполне восполнимая!» Тем более я получил прямое подтверждение тому, что этот чудаковатый старикан Вольфиус на сей раз оказался абсолютно прав. Чудило, конечно, еще то, но дело знает туго и недаром проедает казенный харч. Четыре дня назад старый спиритуалист и демонолог с точностью до указал координаты одной неразграбленной магами крипты и нигде-то, в смертельно опасной глубине прородины человечества, а на самом севере материка, полуострове Гамбар. Местечко хоть и не самых приятных на белом свете, но все-таки не жуткие джунгли центральной части Даниса, основательно отравленные продуктами магического распада и кишмя, кишащие разного рода порождениями нездоровой психики чокнутых магов. Для того, чтобы получить необходимую информацию, Старый Пердун умудрился каким-то немыслимым образом забраться в астральные кладовые, основательно там все переворошить, но самое главное – выбраться оттуда в душевном и физическом здравии. Вообще-то насчет душевного здравия метра Вульфиуса у тех, кто был знаком с ним достаточно близко, имелись определенные сомнения. Старик частенько погружался в такие философские дебри, что постигнуть смысл, его весьма нетрадиционных воззрений на природу вещей и суть самой магии вряд ли был способен кто-либо из самых продвинутых теоретиков от науки. Так или иначе, информация, им предоставленная, позволила локализовать район поиска и даже отозвать с проклятого континента часть поисковых групп, задействованных до этого в тщетных розысках неразграбленных захоронений древних. Вот теперь все пошло на смарку. Крипта оказалась не по зубам магам Ордена Огненной Чаши, да и людей по большому счету жалко. Кое-кого подобные рассуждения верховного правителя Дарклана могли бы обескуражить. По их глубокому убеждению, как раз-таки людей и нужно было жалеть в первую очередь. Однако мэтр Захри был превыше всей этой сентиментальщины, поскольку считал, что любой человек, какой бы он ни был, всего лишь винтик в огромной сложно устроенной машине, именуемой социум. Поэтому потеря человеческой жизни должна расцениваться всего лишь как досадная задержка на пути к поставленной им цели. Лишь себя одного магистр искренне считал незаменимым и априори безгрешным. Нет, он вовсе не был холодным цинником с каменным сердцем, но прежде всего он был государственником, и не имел права проявлять слабость характера даже в мелочах. По большому счету, он уже не помнил, когда в последний раз плакал. А впрочем, нет, все-таки не забыл. Последний раз, скупая слеза, орошала его щеку 20 с лишним лет тому назад, когда шальная пуля влетела в окно и пробила горячее сердце единственного его друга доктора Кипелиуса Беранье. «Что же теперь делать?» Не посылать же на убой еще одну группу магов. И не послать нельзя. Политическая политической ситуации складывается так, что само существование государства Дарклан становится под большой знак вопроса. На востоке каждодневные провокации и приграничные инциденты. На западе вновь зашевелились бароны. Вот-вот перейдут к Керну и Замай. Тогда все восточное Заполье вместе со столицей Лакрисой упадет к ногам победителя, если бы только за поле. А там и орки под шумок нагрянут. Что смогут, утащат, остальное пожгут. Гномы будут отсиживаться в своих уютных долинах и не придут на помощь ни за какие коврижки. Позиция у них такая, не ссорится ни с кем, хотя оружие продают охотно и тем и другим. Эх, сейчас бы нам артефакт древних, что валяется без дела в той самой крипте. Интересно, что же там такое хранится, если ни один из трех десятков опытных магов не почувствовал приближение смертельной опасности? Мэтр Захре не мог не понимать, что предмет, за которым он охотится, таит в себе реальную опасность не только для врагов Дарклана и ордена Огненной Чаши, но и для самого его владельца. Но как человек уверенный в собственных силах, он считал, что сумеет обуздать талисман. Тот факт, что в давние времена точно так же думали его продвинутые коллеги, а в результате погибли сами и утащили вслед за собой многие миллионы человеческих и не только человеческих жизней, ничуть его не смущал. Он искренне мнил себя умнее других и ничего не боялся. «Делать нечего», — подумал он, — «придется посылать туда еще одну группу». Проинструктировать самым тщательнейшим образом насчет вероятных ловушек, отнести лагерь как можно дальше от входа в крипту. Он направился было к магическому шару связи, но на половине пути остановился как вкопанный. Магистр вдруг припомнил разговор с Фаруком, состоявшийся в ту самую преснопамятную ночь, когда достопочтенный мэтр Вульфиус сообщил ему точное местоположение хранилища древних. «Вельх мне в посмертные попутчики!» — громко воскликнул Архимаг и прибольно шлепнул себя ладонью по лбу. «Ведь имел же в виду того парня! Как там его? Дай бог памяти!» А, вспомнил! Глан-эр-Энкин! Пристранное имя!» И тут магистр вспомнил, что в одном из ящиков его рабочего стола хранится полная досье на этого человека, которое по причине хронической нехватки времени он до сих пор так и не удосужился прочитать. — Хорошо. Мэтр Захри сделал мысленную зарубку себе на память. Посмотрю, что там нарыли на этого охотника парни с тайной полиции. И очень даже может статься, что представительную группу магов на Данис посылать не придется. Настроение архимага неожиданно поднялось. Печальные события сегодняшнего утра как-то сами по себе отошли на задний план. Впереди замаячило светлое будущее, и какие-то мелкие помехи на пути к нему не должны омрачать настроение грядущего владыки не только Дарклана, но всего Хаттена. Впрочем, подобные мысли до поры до времени он старался прятать не только от других, но себя самого. Пускай, пока он побудет защитником угнетенных, поборником слабых, со временем благодарный народ сам назначит его Верховным консулом, а затем императором Вселенной. Император Вселенной он не удержался и озвучил будущий свой титул, будто пробуя слова на язык. При этом обычно суровое лицо мага расплылось в блаженной улыбке. Отогнав прочь сладкие мысли о своем грядущем величии, мэтр Захре потуже затянул пояс халата, после чего вновь подошел к журнальному столику, возложил ладонь правой руки на гладкую прохладную поверхность хрустального шара и мысленно вызвал начальника тайной канцелярии Мессира Фарда Нолла. Генерал-канцлер откликнулся без излишних проволочек. «Попробовал бы он!» И уже через минуту посреди спальни стоял полупрозрачный фантом обладателя ничем не примечательной наружности лет 45 отроду. Мессир Нола имел одно замечательное для разведчика качество – исключительно тривиальную, поэтому универсальную внешность. Человек, обладающий такой наружностью, мог быть кем угодно – разнорабочим, бродягой-пьяницей, школьным учителем или лавочником, Список можно продолжить до бесконечности. К тому же он обладал выдающимся талантом актера. И еще одно замечательное качество было ему присуще – он не обладал магическим даром. Лишь благодаря постоянной опеке со стороны магистра господин Нола возвысился до столь высоких чинов, поэтому он был искренне предан своему патрону более, нежели самый благодарный и любящий пес предан своему хозяину. «Здравия желаю!» — без показушного подобострастия, но с должной таликой почтения поздоровался миссир Нола. «Доброе утро, Фарда!» Магистр одарил любимчика самой благожелательной улыбкой и тут же приступил к делу. «Ты вот чего, не помнишь ли часом охотника по имени глан Р. энкин Несколько дней назад твои парни нарыли на него аж целое досье. К сожалению, я не успел с ним ознакомиться не мог бы ты мне в двух словах пересказать содержимое той папки? Глан, Глан, Охотник, Р. Энкин, напрягся генерал-канцлер, да так, что от усердия на его челе выступили мелкие бисеринки пота. Ага, ваша милость, помнил. Иного ответа магистр и не ожидал, поскольку перед тем, как та или иная бумага покинет стены тайной канцелярии, миссир Тщательно изучал ее содержимое, иногда даже заучивал наизусть. При его феноменальной памяти сделать это не составляло труда. Разрешите доложить, ваша милость? Дождавшись легкого взмаха руки своего патрона, пошел чесать, как пописаному: Глан Р. Энкин 22 лет от отроду, откуда родом и кто его родители неизвестно. Воспитывался в серых горах у одного отшельника из светлых по имени Энкин, от которого, собственно, и получил эльфийское прозвище. В гильдии вольных охотников состоит вот уже более пяти лет. Одинокий барс, претензий со стороны руководства не имеет, физически крепок, весьма удачлив, за последний год-два неоднократно и успешно сотрудничал с подгорным кланом Рунгвальд. Последнее дело... О его последних подвигах я в курсе, а давай дальше. Чем дышит, какие недостатки, слабости и прочее. — Ну, здесь, — развел руками генерал-канцлер, — полный букет, свойственный практически всякому молодому человеку. Любит гульнуть на широкую ногу, не избегает дамского общества, а также... — Карты, кости или еще какие азартные игры, как он к ним относится. Вновь прервал докладчика магистр. Любовь к азартным играм, пожалуй, единственный добродетель этого славного парня. Зато в питье вина и прочих алкогольных напитков вельми не умерен. Затем с нескрываемой завистью в голосе добавил: И это никоим образом не влияет на его половую активность. Да и женский пол к нему липнет, как будто у него в одном месте медом намазано. Начальник тайной канцелярии так и не успел закончить начатую мысль. Мэт Захрев взмахом руки прервал дозволенные речи. Короче, генерал, этот юноша понадобится мне в самое ближайшее время в добром здравии и твердой памяти. Прикажете арестовать? немедленно насторожился миссир Нола. Костоломы хреновы! Иронично ухмыльнулся Архимак. Все бы вам людей в застенки бросать, да допрессовать до трупного посинения». Повторяю. В добром здравии и твердой памяти. Так что, друг мой милый, пошевели-ка мозгами, и чтобы этот Глен-Р-Энкин сам дал согласие на сотрудничество с Орденом. Будет сделано!» — вытянулся в струнку генерал-канцлер. «В таком случае свободен Фарт, и чтобы подробнейший план разработки этого сексуального гиганта завтра днем лежал у меня на столе. Слушаюсь, Ваша милость!» После этих слов фигура генерала-канцлера стала терять плотность и вскоре полностью растаяла.